Глава двадцать седьмая Я сидела на веранде, пытаясь разобраться с бумагами и делала вид, будто наслаждаюсь великолепной погодой, а не караулю, как пёс, чтобы первую узнать о возвращении Джека. Я сидела в кресле-качалке мистера Вандерхорста, упорно пытаясь понять, как люди могут просто сидеть и смотреть на мир. Время от времени я ловила себя на том, что восхищаюсь кашпо с пурпурными и огненно-красными цветами, которые мой отец развесил на веранде и слушала журчание фонтана, из-за которого, к сожалению, то и дело бегала в туалет. Я быстро посмотрела на свои бумаги, чтобы напомнить себе, что мне просто непозволительно сидеть на крыльце и смотреть, как бесцельно проходит жизнь. Входная дверь за моей спиной открылась, и рядом со мной выросла Джейн. «Мелани, у вас найдётся минутка?» «Конечно», — ответила я, чувствуя, как во мне шевельнулось дурное предчувствие и указала на кресло-качалку рядом с собой. Джейн продержалась на неделю дольше, чем все предыдущие няни вместе взятые Я уже решила, что ни за что её не отпущу. Я уже готовила перемирие по поводу одинаковых костюмчиков для детей и маркировки в дополнение к значительной прибавке к жалованию, если вдруг она решит подать заявление об уходе. Мне казалось, что это произойдёт со дня на день. Пока Джей Джей и Сара спят, я решила попробовать рецепт из поваренной книги детского питания, которую вам дала Софи. «Хорошо», — сказала я. Я хотела напомнить ей, что в наши дни готовое детское питание можно купить в магазине, но вовремя прикусила язык. Она выглядела смущенной, как будто ей хотелось сказать что-то еще. Я напряглась, крепко сжала колени, вцепилась в ручки кресла-качалки и попыталась улыбнуться. «Но сначала я хотела спросить о вас вот об этом». Она подняла солонку, которую мы взяли из дома Пинкни, и которую я в последний раз видела на столе Джека. Я выпрямилась. О, Джек просто одолжил её на время в качестве зримой опоры. По-моему, он спросил разрешения взять её из дома. На носу Джейн образовалась небольшая морщинка. Нет, в смысле, да, спросил, я просто хотела знать, почему сегодня утром она оказалась у меня на прикроватной тумбочке. Неужели? — спросила я. Джейн как будто растерялась. «Да, я уверена, что вчера вечером ее не было, но она была там, когда я проснулась, и я подумала, вдруг это вы поставили ее туда». «Почему вы решили, что это сделала я?» Джейн пожала плечами. «Понятия не имею. Я подумала, вдруг это из-за того, что на ней дата моего рождения, и вы решили, что я захочу ее оставить в качестве сувенира. Но, как я сказала Джеку, он может оставить ее себе». Она подняла салонку, чтобы я могла чётко прочитать дату. 30 мая 1984 года. Я покачала головой. Это не я. А, возможно, она была унула в руке, когда она вошла в вашу комнату, чтобы вызвать одного из щенков, и случайно там её оставил. Кстати, похоже, им там нравится. Думаю, нам следует починить защёлку, потому что они легко открывают вашу дверь. Возможно, сказала джей «Я могу починить сама, это несложно». Она встала. «Думаю, я просто поставлю её обратно на стол Джека. И, пожалуйста, не беспокойте нового. Клянусь, эти щенки — сущие ниндзя. Мне бы хотя бы часть их энергии». «Мне тоже». Я посмотрела на её безмятежное лицо и услышала в голове слова Джека. Она привыкла приспосабливаться и не жаловаться. «Принимать неприемлемое» ведь от этого зависело останется она в семье или её попросят уйти. Она посмотрела через мою голову на улицу, и её улыбка сделалась шире. Лучше положить это обратно прямо сейчас. Похоже, Джек вернулся. Она вошла внутрь, а я аккуратно сложила свои бумаги в стопку и встала, приглаживая волосы и одежду. Я открыла дверь на веранду, И пока он поднимался, ждала на ступеньках гадая, что в нём особенного. В кои-то веки я пожалела, что я без очков. Хотелось бы прочитать выражение его лица, а не терзаться вопросом, почему, заметив меня, он как будто замедлил шаг. «Мэлли», — сказал он скорее удивлённо, чем радостно. Взбежав по ступенькам, он встал рядом со мной, уронил сумку на пол и крепко обнял меня. «Я тебе скучал», — сказал он, Зарывшись лицом мне в волосы. Я тотчас почти забыла момент тревоги, который испытала всего несколько секунд назад. «Я тоже», — сказала я, расслабляясь в его объятиях. «Как же здорово, что он, наконец, вернулся домой». Джек отстранился и пристально посмотрел на меня, и я увидел морщинки под его глазами, которых раньше не замечал. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила я. «Просто устал». Это были долгие дни. Верно, узнал что-нибудь новое от домработницы. Он снова обнял меня, но мне почему-то показал, что он сделал это, чтобы не встречаться со мной взглядом. Немножко. Она хотела отдать Джейн тостер и стул, который взяла из дома Пинкни, после того, как они его покинули, из-за чего до сих пор ощущает себя воровкой. Я как мог старался успокоить её. И нет, Майами для неё ничего не значит. Я отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза, но он уже потянулся за сумкой. Расскажу тебе позже. А сначала мне нужен долгий горячий душ и что-нибудь поесть. Он направился к входной дверь, но затем остановился. Джейн дома? Да. А в чём дело? Джек улыбнулся. Просто хотел убедиться, что нельзя ходить голым после души. «Не хочу её пугать». Он наклонился и поцеловал меня долгим, опустошающим разум поцелуем, от которого у меня осталась глупая улыбка и лишь смутные воспоминания о том, о чём мы только что говорили. Он вошёл в дом и закрыл за собой дверь. Я продолжала улыбаться. Увы, моя улыбка была бессильна убедить меня в том, что Джек ничего не скрывает. Я сидела между матерью Джейн за одним из косметических прилавков в бутике Кос на Кинг-стрит, пробуя макияж для завтрашней вечеринки, посвященной презентации книги. Во всяком случае, мы с Джейн отнеслись к этому серьезно. Моя мать делает, и скорее для развлечения, к вещи радости работавшей с нами женщины. Безупречная кожа Джанет Приола была идеальным холстом для нанесения макияжа А годы оперной карьеры научили ее не бояться выглядеть драматично. Искусство, которым она и пыталась поделиться с Джейн и мной, увы, с переменным успехом. Я не пошла с матерью и Джейн выбирать платье, просто чтобы доказать себе, что я не мелочная и независливая, и что все равно выберут они или нет платье красивее моего. Джейн была няней, и ее кавалером будет Томас Райли. Они являли собой очень симпатичную пару, и я подумала, что у них ей шанс на совместное будущее, если Джейн в его присутствии научится говорить, как нормальный человек. Я не видела ее платье, но не сомневалась, что оно было прекрасным, ведь его помогла выбрать моя мать, что следовало признать, было довольно обидно. Возможно, отсутствие матери большую часть моей жизни пробудило во мне собственника. Джейн выросла без родителей, но, по крайней мере, она не знала, чего ей не хватало. Я же, в отличие от неё, знала. И, лишившись матери, остро это переживала. Именно эти виноватые мысли вынудили меня пригласить Джейн подобрать макияж для вечеринки, несмотря на собственные мысли, что мне не нужно ничего, кроме толстой, зелёной, увлажняющей маски, которая будет прекрасно смотреться с моими волосами, накрученными на розовые бегуди «У вас всех троих потрясающие ресницы», сказала султана, красивая женщина с идеальной кожей и сияющими глазами, которая стояла по другую сторону прилавка, вновь наклоняясь палочкой для туши. «Это немного дороже, но она придаст вашим глазам неподражаемый томный взгляд». «Томный взгляд? Разве от него не слезятся глаза?» спросила Джейн. Я покосилась на нее. «Неужели она серьезна?» «Судя по всему, да. Давайте я покажу», — сказала моя мать, беря образец теней для век, которые султана вертела в руках, и опытной рукой начала наносить их на веки Джейм. «Нам всем повезло, у всех глубоко посаженные глаза. Это облегчает нанесение теней и делает сам процесс намного увлекательнее. Мы можем делать массу вещей, недоступных другим девушкам, потому что у нас гораздо больше возможностей». Султана протянула ей подводку, и я увидела, как моя мать рисует Джейн идеальный кошачий глаз. «Видишь?» Джина взяла ручное зеркало и показала ей. «Тебя теперь просто не узнать. Собственно, в этом состоит смысл, когда мы наряжаемся и красимся перед тем, как идти на вечеринку. Это как подготовка к своей роли и выходу на сцену. Она улыбнулась Джейм, но нечто в ее взгляде привлекло мое внимание. «Какой у тебя натуральный цвет волос, Джейм?» «Темно-каштановый», — ответила наша няня секунду помешков. Она огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь для сравнения и, наконец, остановилась на моих волосах. «Как у Мелани или чуть темнее?» «Естественный цвет у Мелани тоже чуть темнее, но теперь она красит волосы, чтобы скрыть седину» которую уже начала появляться, — сухо сказала мать. Султана сунула мне в руки помаду, чтобы отвлечь меня. «Попробуйте эту», — сказала она. «Она произвела фурор на неделе моды в Чарльстоне. Она будет великолепно смотреться на вас». Я нанесла помаду, а моя мать продолжила. «Тебе идут светлые волосы, Джейн, но я думаю, что с темными ты бы смотрелась просто потрясающе. Как ты думаешь, Мелли?» «Угу», — промямлила я, мысленно благодаря помаду, мешавшую мне произносить полные слова. Иначе бы я просто попросила мать крикнуть всему миру, что ее дочь старая и седая, и что няня затмит ее, если вернет своим волосам их натуральный цвет. Невзирая на протесты султаны, я закрыла глаза. Я просто не могла смотреть на себя в зеркало. «Да», — Джейн временами говорила, как подросток но и мой внутренний голос тоже недалеко ушел. Пока мои глаза были закрыты, султана воспользовалась моментом и, схватив пинцет, начала выщипывать непослушные волоски на моих бровях. «Вы прямо как косматый мамонт», — сказала она. «Я сейчас уберу лишнее». Я вздохнула, смирившись со справедливым возмездием за мои прежние мысли. малони спросила Джейн. Я собралась с духом. «Неужели она хочет одолжить у меня пару туфель?» «Недавно мы обнаружили, что у нас одинаковый размер». «Да?» — хотела спросить. «Это вы спрятали одну из игрушек Сары в комоде? Она всё время подползает к нему и стучит по нижнему ящику. Я не хотела совать нос, поэтому не посмотрела, что там, но она определённо полна решимости забраться внутрь». «Ой!» — пискнула я, когда Султана вырвала непослушный волосок, а судя по тому, что было больно, заодно одной кусочек кожи. Разбитые снежные шары вылетели у меня из головы, равно как и то, куда Нола их положила. Это останки семи снежных шаров из дома Пинкни. Они разбились, но Софи не хотела их выбрасывать, поэтому я принесла сумку домой. Сара проявила к ним повышенный интерес, поэтому я попросила Нолу их спрятать, пока я не спрошу у вас, что вы намерены с ними делать. Сара, должно быть, видела, как она их туда клала. «Это все объясняет», — сказала Джейн. «Если вы не против, я вытащу сумку и покажу Саре пустой ящик. Может, тогда она забудет?» Джанет рассмеялась. «Вряд ли. Сара особо упрямая. Это у нее от матери. Она маленькая и милая, но если ей что-то приглянется, она вцепляется в эту вещь, как питбуль в кость, и ни за что не выпустит». Я открыла глаза и обнаружила, что мать и султана изучают мое лицо. «Гораздо лучше», — сказала мать, одобрительно кивнув и протянула через прилавок кредитку. «Будьте добры, заверните все это, я заплачу за всех». Несмотря на наши протесты, мать настояла на своем. Очевидно, генетическая предрасположенность Сары к упрямству была глубже, чем одно поколение. Султана начала сортировать наши заказы и позвонила помощницам, чтобы нам их упаковали. Джейн подошла к стойке с духами и взяла какой-то флакон. Мне интересно, есть ли безопасный способ позволить ей поиграть со снежными шарами? Нет, конечно, я бы не дала ей трогать их или брать в рот, но ведь наверняка можно придумать какую-то игру, чтобы её осчастливить». Я на мгновение задумалась. И она явно питает слабость к подставке из Майами и громко давала знать, что она та самая. Почему я понятия не имею, Но как только Нола показала ей ее ей, она успокоилась и уснула. Если вы хотите вытащить их из сумки и поставить на стол, я не возражаю. Я сделала короткую паузу. Только не оставляйте подставки в комнате, когда закончите. Не хотелось бы, чтобы дети схватили одну из них. Вдруг там еще осталось разбитое стекло. Я поняла, — ответила Джейн и нахмурилась. А как они разбились? Я нарочито закашлялась. Моя тем временем сняла крышку с крема для лица и неторопливо понюхала его. «Я толком не знаю. Сейчас там вовсю идут работы и полно рабочих. Я спросила Амелию, могут ли они чего-нибудь стоить. И она сказала нет, так что, по крайней мере, никакого ущерба. То, что они разбились, целиком и полностью моя вина», призналась Джейн. «Мне следовало увезти их из дома еще до того, как начались реставрационные работы». Просто не знаю, я не чувствую, что этот дом мой, и мне очень трудно принимать решение, потому что до сих пор кажется, что дом и всё, что в нём есть, по-прежнему принадлежит Баттон Пинкни». «Это нормально», — сказала я, забирая у султана пакет с покупками. «Если вы будете теснее сотрудничать с Софи, она поможет быстрее ощутить вещи своими, потому что заставит вкладываться в их реставрацию» при условии, конечно, что они исторически ценны Она довольно фанатична в таких вещах. Я бодро улыбнулась. Конечно, я могу помочь вам сократить расходы. В этом я настоящий профи. Моя улыбка померкла, стоило мне вспомнить, сколько раз Софи разоблачала мои уловки. Колени заныли при воспоминании о том, как меня заставили вручную циклевать полы после того, как Софи обнаружила у меня контрабандную циклевочную машинку. Главное, «Ничего ей не говорите». Джейн бросила на меня тревожный взгляд. «Хорошо, спасибо, что сказали, но я всё равно чувствую себя неловко. Просто я надеюсь, что Джек найдёт ответы, и я смогу пойти вперёд, во всяком случае, мысленно». Воздух за её спиной задрожал, температура упала, как будто позади нас включили кондиционер. Я заметила, как Джейн вздрогнула. Она подняла руку и потрогала затылок, как будто её что-то коснулось. Я была рада, что на мне шарф, скрывавший струпицы от царапин, полученных в ванной комнате Баттин. Я встретила их взглядом с матерью, та приподняла брови, подтверждая, что мы не одни. Спасибо, Дженет, сказала Джейн, беря пакет. В этом не было необходимости, но я тронута и получила настоящее удовольствие. Я тоже, сказала Дженет, украткая, оглянувшись, пока придерживала дверь. Мы попрощались с Султаной И пообещали вернуться Пока мы были внутри Небо завлакли тяжелые тучи Услышав над головой раскат грома Мы бегом бросились по улице Пытаясь опередить дождь Я повернула голову, чтобы разглядеть В окне наше отражение И ничуть не удивилась Увидев позади нас бледную фигуру девочки В белой ночной рубашке Которая смотрела прямо на меня «Помогите» Ее губы не двигались Но слова громко звучали в моих ушах. Я повернулась и побежала быстрее, догоняя мать и Джейн. Слова девочки повторялись в моей голове снова и снова. В конце концов я не выдержала, и чтобы их заглушить, принялась громко напевать.